366. Замечайте, насколько быстро произносятся некоторые слова. Не нужно думать, что это зависит лишь от посылающего, ищите причину в химических вихрях, которые уже наблюдали. Только можно с великим терпением преодолевать такие пространственные условия. Но можно быть уверенным, что и такие быстрые мысли остаются в тонкой памяти.